Генерал, улагая, безнадежно махнул рукой. «Какое там? Казаки драться не будут. Полки совсем потеряли дух». Мне стало ясно, что дело действительно безнадежно. Дух был потерян не только казаками, но и начальниками. На продолжение борьбы казаками рассчитывать было нельзя. В Крым переброшено было, включая тыл, около 25 тысяч добровольцев и до 10 тысяч донцов. Последние прибыли без лошадей и без оружия. Даже большая часть винтовок была при посадке брошена. Казачьи полки были совершенно деморализованы. Настроение их было таково, что генерал Деникин, по соглашению с донским атаманом, генералом Богаевским и командующим Донской армией генералом Сидориным отказался от первоначального намерения поручить донским частям оборону Керченского пролива и побережья Азовского моря и решил немедленно грузить их на пароходы и перебросить в район Евпатории, отобрав у полков последнее оружие. Добровольческие полки прибыли также в полном расстройстве. Конницы без лошадей, все части без обозов, артиллерии и пулеметов. Люди были оборваны и озлоблены в значительной степени вышли из повиновения начальников. В таких условиях и добровольческий корпус боевой силы не представлял. Фронт удерживался частями генерала Слащева, сведенными в крымский корпус, который состоял из бесчисленного количества обрывков войсковых частей, зачастую еще в зародыше отдельных штабов и нестроевых команд. Всего до пятидесяти отдельных пехотных и кавалерийских частей. При этом боевой состав корпуса не превышал трех с половиной тысяч штыков и двух тысяч шашек. Общая численность противника на фронте генерала Слащева 13-й советской армии была до шести тысяч штыков и трех тысяч шашек. В этих условиях сил у генерала Слащева для обороны перешейков было достаточно, Однако сборный состав его частей и их слабая подготовка и отмеченное нашей разведкой постоянное усиление противника заставляло считать наше положение далеко неустойчивым. И я застал генерала Драгомирова в Большом дворце. Через час должно было открыться заседание военного совета, и он спешил в общих чертах ознакомить меня с последними событиями. Собранное накануне совещание оказалось чрезвычайно многочисленным. Несмотря на все усилия генерала Драгомирова, определенного решения добиться не удалось. Значительное число участников совещания решительно отказалось обсуждать вопрос о назначении преемника главнокомандующего, считая недопустимым введение в армии принципа «выборного начала» и полагая, что преемник генерала Деникина должен быть назначен приказом последнего. Генерал Слащев под предлогом необходимости его присутствия на фронте от дальнейшего участия уклонился и выехал из Севастополя. С ним уехали и представители Крымского корпуса. После совещания генерал Драгомиров донес по аппарату в Феодосию, где оставался генерал Деникин, о результатах первого совещания и высказанном последнем пожелании – однако генерал деникин решительно отказался от назначения себе преемника подтвердив свое требование о выборе нового главнокомандующего военным советом со своей стороны я считал совершенно недопустимым выбор нового главнокомандующего его будущими подчиненными и единственно правильным решением назначение такового самим генералом деникиным я знакомил генерала драгомирова с привезенным мною ультиматумом англичан. По тем отрывочным сведениям, которые я только что получил от генерала Улагая, и при условии лишения нас всякой помощи со стороны союзников, я не вижу возможности продолжать борьбу, сказал я. Я прибыл сюда, потому что не счел возможным не разделить с армией ее, быть может, последние часы, и если судьба пошлет мне испытание стать во главе армии, я его приму. Однако я считаю, что при настоящих условиях генерал Деникин не имеет нравственного права оставить то дело, во главе которого он до сих пор стоял. Он должен довести это дело до конца и принять на себя ответственность за все, что произойдет. Решение главнокомандующего уйти окончательно. «Я убежден, что он его не изменит», — ответил генерал Драгомиров.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 Его высокопревосходительству А.М. Драгомирову, председателю военного совета».